Мелина Боярова, Магическая Академия Эльсары, Часть первая, Огненная Искра Эльсары, Глава первая. Наконец-то! Выдохнула загасив ладонью рвущейся в радости при виде белоснежного конверта на секретаре я уж думала не дождусь приглашения дрожащими руками подхватила невесомый кусок бумаги бережно развернула и пробежалась глазами по содержимому приветствую тебя будущий маг если ты читаешь эти строки значит ты избранный И у тебя есть шанс стать адептом магической академии Эльсары, если ты готов изменить собственную жизнь и пройти опасное испытание. Возьми с собой то, что способен унести, и трижды прочти вслух заклинание переноса. В случае неудачи ты просто вернешься домой к прежнему скучному существованию. Поверь в себя и в собственные уникальные способности и тогда перед тобой откроется удивительный мир, полный приключений, тайн и загадок. И да помогут тебе священные звезды, эльсары. Ниже шли слова заклинания, читать которые я не отважилась даже мысленно, опасаясь пугнуть удачу и перенестись раньше времени. «Священные звезды!» Покатала на языке это выражение, отдающее привкусом горечи, Нет никого более равнодушного к судьбам эльсарцев, чем далекие холодные звезды. Я подошла к зарешоченному окну, вглядываясь в ночное небо, и вымученно улыбнулась. В мерцающей мрачной синеве проступали полупрозрачные очертания круглых планет. Они появлялись из центра огненной туманности, образовавшейся сотни тысяч лет назад, в результате гибели планеты-близнеца Эльсары. Название погибшего мира люди давно утратили, а в древних легендах сохранилось лишь упоминание о великой битве могущественных волшебников, которые разрушили собственный дом. Сила взрыва была такова, что разнесла обломки планеты по Вселенной вместе с частичками самих магов. Возможно, именно они послужили зарождением новой жизни в далеком и неизведанном космосе. Иначе почему на протяжении тысячелетий аномалия стремится собрать потерянные части воедино и притягивает звезды, где непременно обнаруживаются искры Эльсары? Раз в год, когда аномалия накапливает достаточно магических сил, открываются портальные врата, через которые в нашу часть Вселенной попадают другие планеты. Они совершают один оборот вокруг Эльсары и возвращаются к себе — На жизненный цикл миров-путешественников перемещение не оказывает влияния, оно меняет судьбы лишь тех избранных, кто обладает магической искрой. Таких счастливчиков прежде выбрасывало в разных уголках Эльсары. Будущим магам приходилось выживать и приспосабливаться, осваивать способности на ходу. Сильнейшие становились лидерами, подминали под себя власть, основывали империи. Сейчас не найти правителя, в предках которого не затесались переселенцы из других миров. Маги множились, учились на собственных ошибках, воевали и совершенствовались. Некоторые искали пути домой, чтобы вернуться к семьям, другие оставались. Они же и основали магическую академию, чтобы упорядочить появление новичков, и продумали систему испытаний проверяя, что за человек к ним пожаловал и достоин ли тех знаний, которыми маги готовы поделиться. Однако даже самая отлаженная система иногда дает сбой. Случается, что искры или сары обнаруживаются во враждебных формах жизни, и такие порождения чужих миров маги заключают в пространственном безвремени, чтобы они никому не причинили вреда. Но прежде чем люди научились ловить таких тварей, сколько их проникло через портал и распространилось по Ильсаре. Поимка чудовищ легла на плечи местных жителей и тех одаренных, что исправно рождала Ильсара. Я попала в этот мир девять лет назад и совсем не тем способом, что остальные везунчики. Да я бы только обрадовалась, получи такое письмо. Мне же не повезло умереть в тот момент, когда земля совершала оборот вокруг Эльсары а у местного Патриция, Прокула и Увинали Ромелина слегла с лихорадкой младшая дочь Фелиция. Случись беда в любой другой год, и Патриция не пошел бы на поклон к темным магам Иршаля. Прокул Ромелин только сговорил брак старшей дочери Увинали с сыном консула Вильгроссой, когда девушка получила приглашение из академии. Увинали не раздумывала ни минуты и прочла заклинание переноса, Так хотела поскорей попасть на испытания вместе с Октавианом. Попала, да так, что навсегда осталась в безвремени Ильсариона. Такого не случалось добрую сотню лет. Не прошедшие испытания молодые люди всегда возвращались домой, но не в этот раз. Ювеналию объявили погибшей, а Октавиану в жены отдали младшую сестру Ромелин. Видно, звезды так сошлись, раз уж темные маги вместо младшей дочери Патриции поместили в тело Фелиции мою душу. Не знаю, каким чудом я не раскрыла себя в первые дни после перемещения. Наверное, повезло, что долго восстанавливалась после болезни, и меня не донимали расспросами. Да и темные маги предупредили, что грань оставит отпечаток, и я уже не буду прежней. Но на этом везение закончилось». Для отца Фелиции было крайне важным сохранить теперь уже единственную дочь в целости и сохранности до совершеннолетия, чтобы выдать замуж за сына Вильгроссы. Поэтому затворничество, круглосуточный присмотр и бесконечная учеба стали моим горьким уделом. Патриций Ромелин обладал абсолютной властью над членами семьи, и ослушаться его считалось немыслимым преступлением. Удел женщины в Ильмере полное подчинение дома владыки. Выросшая в свободном мире, я не желала повторить судьбу Матроны Кесарии, биологической матери моего нового тела. Матрона хоть и командовала слугами в доме, вела хозяйство, получала подарки и принимала гостей, но шагу лишнего не могла ступить без ведома супруга. Увевалась вокруг него... Всячески угождала и потакала любым прихотям, лишь бы он был доволен и не надумал развестись, отправив надоевшую супругу родителям. Девять лет я мечтала о том, как получу заветное письмо и обрету свободу. И вот этот великий день настал. Теперь только от меня зависит, исполнится ли заветное желание или же я вернусь в золотую клетку. Иллюзий насчет будущего супруга я не испытывала. Консул Вильгросса был желанным гостем в доме, и отец частенько звал меня прислуживать за трапезой. Более наглого и самодовольного типа я не встречала. Если сынок в него уродился, то не сладко мне придется в замужестве. Но ничего, я пройду это чертово испытание, стану адепткой магической академии и выберусь из золотой клетки. Благодаря учебе в академии я получу желанную отсрочку от вступления в брачный союз на целых пять лет. За это время найду способ попасть на Землю или на любую другую развитую планету. Маги везде как-нибудь устроюсь. Но никакая сила не заставит меня вернуться в Эльмеру. Я подошла к двери и прислушалась. Спит ли служанка, присматривающая за мной по ночам? Лесида привыкла, что я не доставляю проблемы, покорно выполняю задания, что выдает алаизиус учитель риторики и словесности. Патриций Прокул решил, что примерной жене будущего консула крайне необходимо знать историю и литературу Эльсары, овладеть древнеильмерским совершенством. Собственно, мне ничего не оставалось, как прилежно заниматься, иначе со скуки на стенку бы полезла. В конце концов, риторика оказалась очень даже полезной наукой, позволившей убедить отца в необходимости физических занятий и умении пользоваться оружием. Придомовые владения семьи Ромелин раскинулись вдоль Эльсейского моря, где водились опасные хищники. Несмотря на многочисленную охрану, твари иногда пробирались на территорию домиуса и учиняли беспорядки. Так что умение постоять за себя мне уже не раз пригождалось. Убедившись, что никто не помешает побегу, я облачилась в легкий доспех для тренировок. Триарий Мамерк, обучающий меня воинскому искусству, заказал его четыре года назад. Хамату, кольчужную безрукавку, заставлял носить постоянно, даже спать в ней, чтобы привыкнуть к весу и не замечать ее в бою. Со временем так и вышло. Я носила хамату под одеждой, не испытывая дискомфорта. Важным атрибутом воина считался цигулум, пояс, украшенный металлическими пластинами. К нему крепился короткий обоюдоострый меч и птеруги, образующий защитный фартук и закрывающий бедра кожаными ремешками с металлическими заклепками. Дополнительно шли поножи и маники, наручи. В заплечном мешке, который я сама сшила из старого плаща и прятала под кроватью, хранился запас сухарей, Мешочки с крупой и специями, походная посуда, иголка с ниткой и кухонный нож. Место в мешке еще оставалось, поэтому я прихватила одежду, пару любимых книжек и письменные принадлежности. Украшениями, что дарил отец на праздники, тоже не побресгивала. При первой же возможности продам, ведь наличностью у меня проблема. Зачем молодой девушке деньги, когда она и так живет на всем готовом? Последний раз я обвела глазами комнату, где прошли девять лет жизни, и поняла, что не буду скучать. Тянуть дольше не стала. Приладила рюкзак за спину. Присела на дорожку, собираясь с мыслями, после чего твердым голосом трижды прочла заклинание.